Часть вторая. Крепость, град. Глава 1: 10 дней спустя. Вот вы где. В небольшой кабинет, где мы, прижавшись друг к другу, сидели на жестких неудобных лавочках, вошел высокий широкоплечий мужчина с короткой, но окладистой рышей бородой. Обвел всех хмурым и весьма недовольным взглядом и громким басом позвал. Иран! Иран Иглич. Я ужасно вымоталась. Практически не спала все эти дни, поэтому никак не отреагировала на его слова. В коморке, куда нас запихнули сразу после прилета на высокоскоростном дирижабле, совершенно непригодном для транспортировки людей, нас собралось 15 магов. Молодых, талантливых и жутко уставших. «А как тут не устанешь?» если провел 4 часа полета в вертикальном положении, цепляясь за ремни и пытаясь хоть как-то удержать равновесие, чтобы не скатиться в сторону на огромные этики с продуктами и прочим инвентарем. У нас имелось лишь одно отличие. Все остальные прилетели сюда за деньгами, которые за борьбу с завесой хорошо платило Содружество государств. А я спасала свою жизнь. 10 дней, 10 проклятых дней я провела на ногах, не расслабляясь ни на секунду, не в силах остановиться и вздохнуть полной грудью. Страх и ужас гнали меня вперед, с той самой минуты, как герцог алтран явился в чижик по мою душу. Всё-таки нашёл. Я не сомневалась, что он ни на день не прекратил поиски, но все таки надеялась бежать раньше. Всему виной этот зимородок. Если бы я не подалась на его чары... Если бы не согласилась на то глупое, совершенно ненужное свидание, знала ведь, что нельзя терять бдительность, иначе это может привести к катастрофе, и оказалась права. Признаюсь честно, в тот момент, когда дверь в комнату общежития распахнулась, я решила, что это конец. Никакого плана действий в голове, конечно, я не держала, но в какой-то момент промелькнула страшная мысль, что лучше умереть, чем достаться ему мне повезло. На пороге оказалась запыхавшаяся эльма, которая забыла в комнате какую-то вещь. Она говорила какую, но я слишком перенервничала, чтобы запомнить. клянусь. В этот момент я едва не расцеловала ее от облегчения. А потом был кабинет ректора, поспешно врученные документы на новое имя и амулет с личиной надев которую я стала невысокой рышеволосой девушкой. Ирон Иглич. Громче повторил незнакомец и снова хмуро нас оглядел. «Уснула, что ли?» Сидящий рядом невысокий паренек весьма ощутимо пихнул меня в бок. Охнув, я удивленно на него уставилась в попытке понять, чего это он вздумал драться. «Тебя зовут. Не слышишь, что ли?» Недовольно пробормотал он, кутаясь в тоненькое пальто за платками на локтях. Подняв голову, я встретилась взглядом с рыжим громилой. «Ты что ли, Иран Иглич?» — спросил он. Я тут же поднялась. «Я?» «А чего не отвечаешь?» «Ну, не признаваться же ему, что я забыла собственное имя. Тем более, если сама узнала о нем лишь прошлым вечером. До этого я носила другое имя и ещё одно. В общей сложности я сменила десяток имен использовала кучу разнообразных амулетов с иллюзиями и пересекла шесть государств, прежде чем оказалась в крепость Граде. «Вы неверно произнесли мое имя. Я не Ирен. Я Ирен. Ударение на «э». Да все равно. Времени у нас мало. Пошли уже». Громила вышла из коморки, а я подхватила рюкзак. От чемодана пришлось избавиться на второй день пути, слишком он был приметным. И поспешила следом едва не столкнувшись в проеме с угрюмым мужчиной, который явился за пополнением своего отряда. «Совсем маги измельчали, кого только шлют!» — покачал массивной головой рыжий, когда я подошла к нему, повесив рюкзак на плечо. «Сколько тебе лет, ребенок?» 23, отозвалась я. «Свою новую биографию я выучила на зубок. Под этим именем мне предстояло жить еще полгода». «Во всяком случае, я на это надеялась, поскольку не представляла, куда бежать, если Алтран меня снова найдет. Если только в горные села, разбросанные по эту сторону ледяных чертогов, независимые, дикие и неизвестно, как выживающие при близком соседстве с завесой, там царили свои правила и свои законы». «Да, я б не дал больше двадцати». Глухо буркнул он, шагая по широкому коридору большого здания терминала. «Спасибо», — промямлила я, с трудом за ним поспевая. «Это не комплимент. У нас тут война. Каждую неделю прорывы случаются. Завеса не выдерживает, пряхи не справляются. А такие тщедушные, как ты, долго не живут. Я крепкая». Мужчина бросил на меня короткий взгляд и насмешливо фыркнул. «Ну, конечно, знаю я вас». «Что, за мужиком явилась? Рассчитываешь отхватить молодого до да богатого?» «Не рассчитываю. Я замуж не собираюсь». «Все вы так говорите. Я сразу предупреждаю. Если из-за тебя чего начнется, сразу напишу рапорт и выгоню. Мне тут ссоры из-за бабы не нужны, даже из-за такой симпатичной». Здесь я не стала надевать личину. Ее все время требовалось подпитывать, а целых полгода тратить на это силы я не видела смысла. Кроме того, последние 10 дней я не пользовалась соком травы Альры и кремом на основе болотной клушки, поэтому сейчас в отражении большого оконного стекла, у которого мы остановились, видела истинную себя. За эти годы я отвыкла от своей настоящей внешности и теперь испытывала странные ощущения, глядя на довольно симпатичную девушку с порозовевшими от мороза щеками, которую совершенно не портили синяки под глазами. Да и волосы, спрятанные сейчас под теплой шапкой, вернулись к привычному медовому оттенку. «Никаких ссор не будет, обещаю», Тихону уверенно ответила я. «Мне не нужен муж. Я приехала сюда за другим». А мужчина снова смерил меня внимательным взглядом и резюмировал. «Время покажет. А пока пошли. Я, кстати, забыл представиться. Глава 13-го отряда Гарл Форвик. Зови меня командир Форвик». «Поняла». «Ответ неверный, Иглич». Секунду помешков я поправилась. «Так точно, командир Форвик». Тот кивнул и направился в сторону двери. «Вот теперь верно». «Пошли, Иглич, познакомлю тебя с командой, заодно и койку свою увидишь. У нас тут все скромно, так что царских палат и личной ванной комнаты не будет», заявил он, выходя на улицу. «Я «Э, не жду», — отозвалась я, поправляя лямку рюкзака. «Ну и ладно». Мы пересекли дорогу. Он-то легко, а я едва не утонула в каше из растаявшего снега и грязи. На той стороне нас ждала карета. Обычная, черная и весьма потрепанная. Я некоторое время ее рассматривала и уже собиралась забраться внутрь, когда услышала недовольное рычание. Вздрогнув, обернулась и увидела огромного боевого Ирбиса в специальных латах и шлеме. На нем сидел наездник. Теперь мне стали понятны слова Эгона, когда он говорил, что в чернийское королевство пускают лишь самок Ирбисов, весьма далеких от сражений. Тогда. Десять дней назад дымка казалась мне огромной, однако этот хищник, который сейчас шагал по улице, выглядел раза в полтора ее больше. Настоящий монстр с острыми зубами и смертельно опасными когтями. Ну, долго тебя ждать, прикрикнул командир, который уже залез в карету. Я тут же рванула внутрь, то и дело оглядываясь на Ирбиса и его наездника, которые не обращали на меня никакого внимания. «Ты что, первый раз видишь наездников Арбархра?» — недовольно спросил Форвик, заметив мой интерес. «Привыкай. У нас в отряде два таких слушат. И один из них — самый опасный хищник из всех, кого мне доводилось видеть. А еще вредный. Как его хозяин уехал, так вся группа страдает». «А чего он уехал?» «Жениться надумал. Идиот. Он семейное счастье налаживает, а мы тут все из-за этой злобной зверюги страдаем». «Трогай!» — велел он кучеру. Карета дернулась и двинулась в путь. Вот так и начался новый этап моей жизни.